Лина вскрикнула и попятилась назад, но в это время чуть не наступила на огромного паука с желтыми пятнами, точно у тигра. Паук убежал в припрыжку, пока Лина продолжала кричать и пятиться. Жерар и Ле Гуен так и покатились с осмеху. Мартина притянула к себе Лину, вдела нитку в иголку и большими стежками стала подшивать манто, чтобы девочке было удобнее ходить. Вдруг колет остановила её. "Но ведь она босиком", воскликнула она. "Как она пойдёт по этим кустам?" "Да, это невозможно", сказал Легуен, не говоря уже о том, что её может укусить какая-нибудь гадина. "Я дам ей мои гамаши", предложил Жирар. "Нет, они ей будут велики и не защитят ног", ответила Легуен. Предоставьте это мне. Он начал собирать большие, толстые и крепкие листья, начинавшие сохнуть, и сделал из них сандалии, которые прикрепил ребёнку к ногам с помощью длинных эластичных трав, зелёных с белыми полосками. В это время Мартина решилась отрезать излишек от манто и выкроила из него высокие гамаши, которые также увязала вокруг нок лины. Эта своеобразная обувь очень забавляла её. "Да", сказал Легуен. "Теперь она пойдёт как мужчина. Ведь правда, моя крошка?" "О, конечно. И как удобно. По крайней мере, мои башмаки не будут мне жать ноги". А когда они истреплются, мы купим новые за ту же цену, сказал Легуен. Ну, теперь все готовы? Все. Ну, так двинемся. Прежде чем вступить под темноватый свод деревьев, потерпевшие крушение, обернувшись, бросили последний долгий взгляд на блестящий океан. теряющиеся вдали точно двигающиеся груды сапфиров что скрывалось в этом таинственном лесу они невольно представляли себе огромные алоэ сверкающие глаза змии незаметно скользившей по земле или обвивавший ствол дерева странный тропический воздух делавший жару ещё более знойной жужжание мирядов неизвестных насекомых, птицы с разноцветными перьями, летающие точно живые огоньки и издававшие монотонный и жалобный крик, вовсе не похожий на нежное щебетание птичек Европы. Все это носило странный отпечаток дикости, которая произвела бы неприятное впечатление даже и на путешественников птиц. в более благоприятных условиях. Определив стороны света, двинулись в путь. Легуен с топором в руке углубился в чащу первой. Местами виднялась узенькая песчаная тропинка, по большей части путь заграждался густыми кустарниками. Иногда растительность делалась такой плотной, что трудно было не потерять совсем из виду океан. который только временами едва просвечивал. Можно было подумать, что здесь не ступала ещё нога человека. При выходе из светлой бухточки им показалось, что они сразу вступили в непроницаемую мглу. На душе сделалось страшно и тоскливо. Куда они шли? Куда их приведёт дорога, которую они старались проложить себе в этом лесу? Приведет ли к желанной цели надежда Жерара и Калетты найти их родители? Пройдут ли они без защиты, лишенные всего необходимого, то огромное расстояние, которое отделяло их от цели? И если они смогут избежать хищных зверей, укусов змей, и если они превозмогут усталость, лишения и болезни, то справиться ли они с дикарями, которые страшнее всех прочих опасностей вместе взятых. Эти невесёлые мысли были в голове у всех, хотя каждый старался не говорить о них, боясь напрасно тревожить других, а потому дорога казалась ещё мучительнее. Путники продвигались с большими затруднениями, Им приходилось с помощью ножей и топора пробираться сквозь чащу кустарников и переплетавшихся между собой ползучих трав. Вокруг раздавались тысячи таинственных звуков: крики вспорхнувших птиц, жужжание насекомых, резвившихся в воздухе, кваканье лягушек. Порой же издалека доносилось страшное рычание. от которого все вздрагивали. От Калетты и Лина в испуге прижимались друг к другу. Берег повышался, поэтому шествие становилось ещё труднее. К вечеру несчастные вышли на нечто вроде лужайки, довольно высоко поднимающейся над морем. Все разом остановились, обрадовавшись возможности вздохнуть свободно. отдушной атмосферы леса. Недурно было бы отдохнуть немножко, заметил Легуен. Отдохнуть, воскликнула Мартина. И без вас знаем, господин Легуен, что давно пора бы сделать это, а то уж я начала думать, что вы считаете нас за странствующих евреев. Я просто не чувствую ног под собой. А взгляните-ка на этих малюток, они больше и шагу не могут сделать. Отдохнуть. Скажите, лучше лечь, выспаться, и это будет вернее. — Все, что вам будет угодно, мадемуазель Мартина, — с чувством ответил Ле Гуиен. Так как еще на корабле добрый парень почувствовал большое влечение к этой славной женщине, и ее присутствие играло немаловажную роль в В решимости Легуенна не покидать молодых массеев. Мы переночуем здесь, если хотите, но прежде надо непременно набрать сучьев для сигнального огня, как говорила мадмуазель Колетт утром. Тем более, что этот огонь послужит настоящим маяком. Нас будет видно с моря на несколько миль. Да, правда, сказал Жерар. Но сначала «Посидим немного. Мы еще успеем набрать хворосту, его здесь не занимать. А сейчас я не могу», — сказав это, мальчик развалился под высоким деревом, вытянув ноги и закинув руки за голову. Он стал зевать во весь урод и...